Перевод основных англо-американских мер в метрические. Миля морская километр 852 метра. Сухопутная километр 609 метров. Один ярд 91,44 сантиметра. Один фут 30,48 сантиметра. Один дюйм. 2,54 целых пятьдесят четыре сотых сантиметра один сто 6 килограмма один фунт 453,59 и Унция. 28,35 сотых граммаунция восемь целых тридцать пять сотых грамма один гран 6 четыре цел и восемь миллиграмма один галлон, США, 3,785 тысяч литра. Великобритания 4,546 тысяч литра. Одна пинта США 47 сотых литра, Великобритания 57 сотых литра. Один узел 1 миля в час. 1,852 тысяч километра. В час конец книги звукорежиссер алла тополева читал евгений терновский